а рядом с ней Жули. По левую руку отца восседали на высоких детских креслицах Фердинанд и Луи, которых придерживали ременные подхваты. Между близнецами сидела Батистина. Бывшую деревенскую пастушку назначили няней, полностью освободив от всех иных обязанностей. И теперь ей полагалось убаюкивать обмывать, забавлять двух наследных принцев и быть их рабою. За десертом всех ждал сюрприз. Жозефа подала бутылку вина, которую хозяин велел ей охладить на окошке в кухне. Это оказалось шампанское. Отец выбрал самое сладкое по вкусам девочек. Пробка шумно ударила в потолок, и бутылка, обошедшая кругом стола, вызвала веселое возбуждение раньше, чем ее распили. Решили провозгласить тосты в честь новорожденных. Было условлено, что каждый должен придумать собственное пожелание, отличное от других, но называть имена только Фердинанда и Луи. Отец выставил это условие из осторожности, опасаясь, что какой-нибудь намек, горестные воспоминания набросит траурный покров на семейное торжество. Ведь в конце концов давцу приятно было сидеть во главе праздничного стола, за которым собралось четверо его детей и три женщины, приставленные к ним для услуг. При жизни Лидии Такого рода собрание показалось бы ему скучным, а теперь он не чувствовал себя чужим в этой компании. Каждый вставал со своего места и, подняв бокал, произносил тост, в котором сказывался характер выступавшего. Поочередно выпили за здоровье близнецов, за их благочестие, за их счастье, Флоран сказал за их преуспеяние в жизни, выразив одним этим словом решительно все. Рамело пожелала высказаться последней, и все ждали от нее чего-нибудь смелого. — Пью за того из двойняшек, кто первый женится! — воскликнула она. Остальные женщины запротестовали, захохотали. Бедненькие ангелочки, о чем им говорят? В их-то возрасте. Только отец был по-прежнему серьезен и, предавшись этим матримониальным мыслям, молча смотрел на сыновей. Но близнецам, вероятно, наскучило слишком долгое пиршество, и они задремали на своих насестах. Все примолкли. Надо было уложить малюток в постель. Батистина взяла их на руки и понесла в белую часовинку, как она говорила. Тогда и обе сестрицы, оттяжелев от слишком обильной еды и капельки шампанского, не стыдясь, тоже отправились вздремнуть. Рамила ушла к себе, а Жозефа, которая чокнулась с господами, стоя у стола, собрав посуду, унесла ее на кухню. Флоран захватил из конторы бумаги, касавшиеся важной сделки, намереваясь изучить их как следует на досуге. Он последним вышел из гостиной и заперся у себя в спальне. Атмосфера домашнего святилища, царившая до смерти Лидии в этой низкой комнате, стала необходимой вдовцу. Правда, после дневной суеты Он не обретал тут душевного спокойствия и даже испытывал какую-то смутную тоску. У него немножко щемило сердце, но такое настроение не решено было прелести. Сев за стол, он развернул папку с бумагами, бросил взгляд на портрет жены, вздохнул, и, в притихшем своем жилище, где уже уснули два его сына и две дочери, закончил достопамятный воскресный день работы. Однако с появлением вдове новых колыбелей ему пришлось познакомиться со многими весьма реальными заботами и острее ощутить отсутствие